Здесь, в Богимове, Антона Павловича посетил Суворин, приезжала из Сум Лентварева, но главной нашей гости, прекрасной Лики, так и не удалось к нам приехать. Это нас очень огорчало. Было еще одно развлечение в Богимове. Это устроенная Антоном Павловичем рулетка. Он так писал Суворину. «Мы устроили себе рулетку. Ставка не больше копейки». Доход рулетки идет на общее дело, устройство пикников. Я крупье рупье. 27 мая, 4 часа утра. Наконец, жизнь с мангусами стала прямо невозможной. Один из мангусов убежал, долго пропадал, о нем уже стали забывать, когда нашли его далеко от нас, верст за семь в каменоломне толстого и разжиревшего. Он сам пошел в руки нашедшего его человека. Возвратившись осенью из Богимова в Москву, еще кое-как дотерпели до зимы. А потом Антон Павлович написал письмо в зоологический сад с просьбой принять от него этих зверей в дар. Был трескучий мороз, приехал какой-то молодой человек в золотых очках, приехал, и с той поры мангус и его спутница, пальмовая кошка, сделались украшением зоологического сада. Сестра Мария Павловна не раз там их навещала. Глава девятая Еще живя в Сумах Харьковской губернии, брат Антон задумал купить свой собственный хутор. Два раза он ездил с этой целью в Полтавскую губернию, где чуть не состоялась эта покупка в Сорочинцах, близ Гоголевского Миргорода. А после лета, проведенного в Богимове, Желание поселиться навсегда в имении перешло в твердое решение. Зимой 1892 года это решение осуществилось на деле. Чехов стал землевладельцем. Прочитав в газете объявление о продаже какого-то имения близ станции Лопасня, московско Курской железной дороги, сестра и я отправились его смотреть Никто никогда не покупает имение зимою, когда оно погребено под снегом и не представляется ни малейшей возможности осмотреть его подробно. Но мы оба были тогда совсем непрактичны, относились доверчиво ко всем, а главное, Антон Палыч поставил нам ультиматум, что если имение не будет куплено теперь же, то он уедет за границу, и потому мы по необходимости должны были спешить. От станции имение отстояло в 12-13 верстах. И какова была к нему дорога, можно ли было по ней проехать вслякать, этого мы узнать не могли, так как ехали на санях по глубокому снегу, по пути, накатанному напрямик. К тому же имщики которые возили покупателей осматривать это имение, считали себя обязанными его расхваливать. Мы приехали. Все постройки были выкрашены в яркие свежие цвета, крыши были зеленые и красные, и на общем фоне белого снега усадьба производила довольно выгодное впечатление. Но в каком состоянии находились леса, были ли они еще на корню или состояли из одних только пней, мы этого узнать не могли, да, признаться, это нас и не интересовало. Мы верили. Нужна была усадьба, более или менее приличная, чтобы можно было в нее въехать немедленно. А эта усадьба, по-видимому, такому требованию могла удовлетворить. Мы видели кругом постройки, но принадлежат ли они к этой именно усадьбе или к другой, соседней, мы спросить не догадались. Нас беспокоило только одно. Это близость деревни, которая находилась тут же, по ту сторону решетки, составлявшей собою одну из сторон улицы этой деревни. Называлась эта усадьба Мелехово. и находилась в Серпуховском уезде Московской губернии. Мы вернулись домой, рассказали, и тут же было решено от Мелехова купить. Условия показались Антону Павловичу приемлемыми. Большое цензовое имение в 213 десятин с усадьбой, лесами, пашнями и лугами, которую он сам же называл «великим герцогством», досталось ему, в сущности говоря, всего только за 5000 рублей. Условная цена была 13 тысяч рублей, но остальные 8 тысяч рублей были рассрочены продавцом по закладной на 10 лет. Не наступил еще срок и первого платежа, как бывший владелец прислал письмо, в котором умолял оплатить закладную до срока, за что уступал 700 рублей. Тогда я заложил Мелихова в Московском земельном банке, причем оно было им оценено в 21 300 рублей, то есть в 60% его действительной стоимости. Я взял только ту сумму, которая требовалась для ликвидации закладной, выданной продавцу. И таким образом Антон Палыч освободился от долга частному лицу. Ему пришлось иметь дело с банком и выплачивать ему с погашением долга всего только 300 рублей в год. Какую же квартиру можно было нанять в Москве? за триста рублей в год. Брат Антон уплатил за имение деньгами, так сказать, зажмурившись, и до он не побывал в Милихве ни разу. Он въехал в него уже тогда, когда все формальности были закончены. Оказалось, что во всей усадьбе негде было повернуться от массы решеток и заборов. Так неудобно было в ней расположение угодий и построек. Все было под снегом. И за неясностью границ нельзя было разобрать, где свое и где чужое. Но, несмотря на все это, первое впечатление Антона Павловича было, по-видимому, благоприятное. Белый снег, близость весны и все новые и новые сюрпризы, открывавшиеся благодаря таянию снега, нравились ему. То вдруг оказывалось, что ему принадлежал целый сток соломы, который считали чужим. то в саду вдруг появилась целая липовая аллея, которую не досмотрели раньше за глубоким снегом. Началась трудовая созидательная жизнь. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же уничтожалось или изменялось. В самой большой комнате со сплошными стеклами устроили для Антона Павловича кабинет. Затем шли гостиная, комната для сестры, спальне писателя, комната отца, столовая и комната матери. Была еще одна комната, проходная, с портретом Пушкина, которая носила громкое название Пушкинской и предназначалась для случайных гостей. Несмотря на все эти недостатки усадьбы, на отвратительную дорогу от станции 13 верст наезжало столько гостей, что их негде было разместить. и приходилось иной раз устраивать постели в прихожей и даже в синях. Едва только сошел снег, как уже роли в хозяйстве были распределены. Сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам Антон Палыч — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра и до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые. Кроме того, на нем лежала обязанность вести дневник. За все долгие годы мелиховского сидения он вел его самым добросовестным образом изо дня в день, не пропуская записи ни одного числа. После его смерти дневник этот был собран в одно целое и представлял собою нечто милое, почти детски наивное, но имевшее большой семейный интерес. Он находится сейчас в Московском музее имени Чехова. Вот некоторые из его записей, взятые мною по памяти на выдержку. 2 июня Клара Ивановна приехала. 3 июня Клара Ивановна уехала. 4 июня «Сколь тягостен труд земледельца». 5 июня «Пиона расцвелась». 6 июня «Елки перед окнами Антоши срублены». и так далее. Работниками были братья фрол и Иван, они же шли из-за кучеров. Почти ежедневно я объезжал верхом на своем скакуне все имение и наблюдал, все ли в нем было в порядке. Нового землевладельца увлекало все, и посадка луковиц, и прилет грачей и скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая желтеньких пушистых гусенят,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 и привез от Сыкина целый ящик его народных изданий. Книги были сданы в людскую. Каждый вечер Громотей фрол собирал вокруг себя всю дворню и читал вслух. Капитанская дочка Пушкина и Малатбек Марлинского приводили горничных Машу и Анюту в восторг, а старая кухарка Марья Дармидонтовна, доживавшая у нас век, заливалась в три ручья. Вставай рано с солнцем. Наша семья и обедала рано. В двенадцать часов дня. Антон Павлович купил колокол и водрузил его в усадьбе на высоком столбе. Раз в сутки, ровно в двенадцать часов дня, фрол или кто-нибудь вместо него должен был отбить двенадцать ударов. И вся округа по радиусу верст в шесть-семь, услышав этот колокол, бросала работу и садилась обедать. Уже в одиннадцать часов утра, успев наработаться и пописать вдоволь, Антон Палыч приходил в столовую и молча, но многозначительно взглядывал на часы. Мать тотчас же вскакивала из-за швейной машинки и начинал суетиться. «Ах, батюшки, Антоша есть хочет!» Начиналось дерганье звонка в кухню, находившуюся в отдельном помещении. Прибегала Анюта или Маша.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 крестьянская земледельческая кровь. Самое веселое время в Мелихове — это были ужины. За ними, устав за день, вся семья отдыхала, и велись такие разговоры, на какие был способен один только Антон Палыч, да еще в присутствии прекрасной лики, когда она приезжала. Затем в десять часов вечера расходились спать, тушились огни, и все в доме затихало,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 Мы только переглянулись друг с другом. Затем, с первых же дней, как мы поселились в Мелихове, все кругом узнали, что Антон Павлович врач. Приходили, привозили больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал, и никого не отпускал без лекарства. Его постоянной помощницей, ассистентом, была сестра Мария Павловна. Расход на лекарства был порядочный, так что пришлось держать на свои средства целую аптеку. Я развешивал порошки, делал эмульсии и варил мази, и не раз, принимая меня за фершила, больные совали мне в рук в а один яичок дал даже двугривенный. и все искренне удивлялись, что я не брал. Будили Антона Палыча по ночам. Я помню, как однажды среди ночи проезжавшие мимо Мелехова путники привезли к нам человека с проколотым вилами животом, которого они подобрали по дороге. Мужик был внесен в кабинет, в котором на этот раз я спал, положен среди полу на ковре, и Антон Палыч долго возился с ним,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 Мужики называли меня простоватым. Бром и Хина были таксы, черненькие и рыженькая Причем у Хины были такие коротенькие, все в сборах ножки, что брюхо у нее чуть не волочилось по земле. Каждый вечер Хина подходила к Антону Палычу, клала ему на колени передние лапки и жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица,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 — Бром Исаевич, — обращался к нему Чехов голосом полном тревоги, — как же это можно? У отца архимандрита разболелся живот, и он пошел за кустик, а мальчишки вдруг подкрались и пустили в него из шпринцовки струю воды. — Как же вы это допустить и Бром начинал злобно ворчать. К первой же осени вся усадьба стала неузнаваемой. были перестроены и выстроены вновь новые службы сняты лишние заборы посажены прекрасные розы и разбит цветник и в поле перед воротами антон павлович затеял рытье нового большого пруда с каким интересом мы следили за ходом работ с каким увлечением антон павлович сажал вокруг пруда деревья и пускал в него тех самых карасиков окуньков и линей,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 Каждую весну он наполнялся водой оттаявшего снега и не отличался особой частотой. В первое же лето приехали к нам в Мерехово Сергеенко и Потапенко. Увидев этот прудок, уже начавший покрываться зеленью, Сергеенко разделся, бултыхнулся в него и стал в нем плавать. «Потапенко — Потапенко! — кричал он из воды. — Чего ж ты не купаешься? Раздевайся скорей! «Ну, зачем я буду купаться в этой грязной луже?» «А ты попробуй!» «Да и пробовать не хочу. Одна сплошная грязь. Но ведь в химии грязи не существует. Взглянь оком профессора и глядеть не желаю. Ну, сделай Антону удовольствие, выкупайся в этой его луже. Сделай ему одолжение, ведь это ж невежливо с твоей стороны». приехать к новому землевладельцу в гости и не выкупаться в его помойные яме. Еще раньше был выкопан в Мелихове колодец, и Антону Павловичу непременно хотелось, чтобы он был на малороссийский лад с журавлем, но место не позволило, и пришлось сделать его с большим колесом, как у железнодорожных избушек, попадающихся на пути, когда едешь в поезде. Колодец этот вышел на славу, Вода в нем оказалась превосходной. Антон Павлович самодовольно улыбался и говорил, но «Ну, теперь водяной вопрос для Мельхова решен. Теперь бы еще выстроить новую усадьбу у пруда или перенести эту в другой участок. Вот было бы хорошо. Воображаю, как будет на земле великолепно через двести-триста лет». И он серьезно стал помышлять о постройке усадьбы. Творческая деятельность была его стихией. Он сажал маленькие деревца, разводил из семян ели и сосны, заботился о них, как о наврожденных детях, и в своих мечтах о будущем был похож на того полковника Вершинина, которого сам же вывел в своих трех сестрах. Зима 1893 года была в Мелихове суровая, многоснежная. Снег выпал под самые окна, отстоявшие от земли аршина надво, так что прибегавшие в сад зайцы становились на задние лапки перед самыми стеклами окон кабинета Антона Павловича. Расчищенные в саду дорожки походили на траншеи. Мы зажили монастырской жизнью отшельников. Мария Павловна уезжала в Москву на службу, так как была в это время учительницей гимназии. В доме оставались только брат Антон, отец, мать и я, и часы тянулись необыкновенно долго. Ложились еще раньше, чем летом, и случалось так, что Антон Павлович просыпался в первом часу ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. Он в эту зиму много писал. Но как только приезжали гости и возвращалась из Москвы сестра Маша, жизнь круто изменялась. Пели, играли на рояле, смеялись. Остроумию и веселости не было конца. Евгения Яковлевна напрягала все усилия, чтобы стол по-прежнему ломился от яств. Отец с таинственным видом выносил специальные им самим заготовленные настоечки на березовых почках и на смородинном листу, и наливочки. И тогда казалось, что Мелехова имеет что-то особенное, свое. чего не имели бы никакая другая усадьба и никакая другая семья. Антон Палыч всегда был особенно доволен, когда приезжали к нему прекрасная Лика и писатель Потапенко. Мы поджидали их с нетерпением, то и дело поглядывая на часы и отсчитывая минуты. Когда слышались, наконец, бубенчики и скрип снега под полозьями саней, подъезжавших к крыльцу, то мы все бросались в прихожую, и, не давая раздеваться, гостям заключали их в объятия. Тогда уже дым поднимался к кромыслом. Ложились спать далеко за полночь, и в такие дни Антон Павлович писал только урывками, только потому, что это было его потребностью. И всякий раз, урвав минутку, он писал строчек пять-шесть и снова поднимался и шел к гостям. «Написал на шестьдесят копеек», — говорил он, улыбаясь.